Там, где методы лечения включают в себя исцеление верой, прикосновением или экстрасенсорными воздействиями с точки зрения традиционной медицины, подобные случаи объяснить просто невозможно. Жизнь за душу. Когда мой отец лежал в реанимации, он то засыпал, то просыпался, и когда был в сознании, донимал нас странными вопросами. Кто, спрашивал он, тот человек в углу? Мы заверяли папу, что там никого нет, хотя в глубине души знали, что это ангел смерти, пришедший забрать его душу. Или же он спрашивал нас о какой-то лестнице, которую якобы видел, но он был полуслепым, а его кровать... окружала ширма. Всю ночь он на мгновение приходил в себя, что-нибудь спрашивал и снова засыпал. Однажды, когда он проснулся, то попросил погасить горевшие над его головой яркие огни. Они режут ему глаза. Мы погасили огни. И он тут же вернулся ко сну. Через некоторое время он снова проснулся и сказал — Я же просил погасить эти яркие огни, они режут мне глаза. В глубине души мы знали, что на самом деле он видит яркое сияние Христа. Папа всегда любил моего мужа Эрла. К несчастью, одно время Эрл был болен раком. И вот когда папа уже лежал при смерти, он вдруг позвал меня и сказал, «Дарлин». «У Эрла больше нет рака. Это мой подарок тебе». Я попыталась объяснить ему, что это только ремиссия, а на самом деле он все равно болен, но папа не желал ничего слушать. «Дарлин», — закричал он на меня, — «слушай, что я тебе говорю. Отведи его к трем лучшим специалистам по раку, и они все скажут тебе, что рак исчез». О том, что мой отец сказал на смертном одре, я вспомнила только через два месяца, когда муж неожиданно заехал за мной на работу. Вид у него был весьма озадаченный. Я спросила его, в чем дело, и он сообщил, что сейчас был у доктора, и тот сказал, что больше ему приходить не надо, он совершенно здоров. Моя прабабушка как-то говорила мне, что когда ангел смерти забирает чью-то душу, он взамен дарит другую жизнь. Я не могу иметь детей, так что, наверное, Господь решил за душу отца подарить мне жизнь моего мужа. Я никогда особенно не задумывалась о загробном мире, но Бог вместе с моим отцом заставил меня поверить в его существование. Дарлин Харрис, Бруксвиль, штат Флорида, март 1997 года. «Меня исцелила рука только что умершего человека». Может ли дух восторжествовать над материей? Некоторые считают, что «может». И даже заходят настолько далеко, что уверяют, будто подобный триумф является основой так называемой магии и чудесных исцелений, наподобие тех, что происходят в Лурде. Если это верно, то, вероятно, я мог бы отнести к числу подобных явлений кое-что из своего личного опыта. Я также задумываюсь над тем, Является ли способность видеть духов, а я уверен, что это именно способность, поскольку некоторые люди не в состоянии видеть духов, которых прекрасно видят остальные, чисто индивидуальным свойством того или иного человека, или же передается по наследству в некоторых семьях. Моя мать за свою жизнь видела трех различных духов. Ее брат видел еще двух. Ее младшая сестра, которая была седьмым ребенком седьмого ребенка, однажды видела некое чудовищное привидение, о котором старалась помалкивать.